Ведь его спас от смерти человек, которого он не выносил. Каждый раз, когда Рене встречался глазами с переводчиком, его бросало в жар. «Какой же я ему, наверное, кажусь скотиной», — твердил он себе. «Ведь он спас меня, а я даже не счел нужным поблагодарить его». Прошло два месяца. Экспедиция с невероятным напряжением медленно продвигалась вдоль еще неизученного притока реки Пастаса, считавшегося одним из главных оплотов страшных охотников за головами в Хивару. Некоторые из носильщиков уже сбежали, оставшихся объял ужас. Однажды ветер донес издалека дробь барабана и шум пляски. Носильщики сбились в кучу, дрожа от страха и перешептываясь «Аука! Язычники!» В удушливом влажном воздухе было особенно трудно преодолевать водопады, заросли и болота. Однажды вечером лагерь разбили на каменистом прибрежном откосе между непрохочащей и трясиной. Рано поутру Реварос попросил разрешения отлучиться вместе с начальником насильщиков, сообразительным, когда-то крещенным туземцем, который очень привязался к переводчику и, как верный пес, следовал за ним по пятам. Риварес отсутствовал почти весь день. Вернувшись, он прошел вместе с Маршаном в палатку начальника экспедиции. После обеда Дюпре объявил, что имеет сделать важное сообщение. Оказалось, риварос принес тревожное известия Одно из племен Хиваро собралось на берегу реки для совершения обряда посвящения юношей воины. Сначала они будут поститься, потом начнется взаимное бичевание, а когда дело дойдет до плясок и одурманивающих напитков, племя придет в воинственное настроение, чреватое опасностью. — Так как они находятся впереди нас, — продолжал Дюпре, — мы не можем продвигаться дальше, не потревожив их а это сейчас небезопасно. Господин Риварес настойчиво советует вернуться на стоянку, покинутую нами на прошлой неделе, и переждать там, пока не кончится празднество. Доктор Маршан склонен его поддержать, их тревога вполне понятна, но мне, старому ветерану, думается, что они несколько преувеличивают опасность. Я не вижу достаточных оснований, чтобы возвращаться, когда каждый шаг вперед стоил нам такого труда. Однако, во избежание столкновения с дикарями, я готов принять все разумные меры предосторожности. Поэтому я решил, что мы останемся на неделю здесь, стараясь не обнаруживать своего присутствия, после чего сможем беспрепятственно двинуться дальше» он обвел молодежь строгим взглядом школьного учителя. «Смею заметить, господа, что этот вынужденный отдых даст вам прекрасную возможность привести в порядок уже собранный материал. Кроме того, я должен всех предупредить. Необходимо воздерживаться от всего, что может привести к столкновению с дикарями. Господин Маршан и господин Риварес... Сообщат вам некоторые из местных обычаев, каковы, пока мы здесь, будьте любезно уважать. Насколько я понимаю, обычаи эти связаны с ребяческими нелепыми суевериями, которым так привержены эти невежественные туземцы. Господин Мартель, возлагаю на вас обязанность следить за соблюдением всех необходимых предосторожностей. Закончив речь, Дюпре вышел, и Маршан последовал за ним. После их ухода Бартильон разразился хохотом. О-ля-ля! Какие грозные слова! Внимание, господа, я имею сделать вам важное сообщение. Он вскочил на ноги и, передразнивая полковника, скорчил нахально серьезную мину. Ребяческие нелепые суеверия этих невежественных, брось да винь, а то оттаскаю сейчас тебя за уши, за усы не могу. Малышо, еще! Невежественных паникеров! Прошу прощения, господин Риварес! Вынуждают нас прочно засесть среди трясины и ждать, пока голый шарлатан не кончит заклинать чертей и ведьм. Во веки веков! Аминь!» Штеггер приветствовал эту остроту громкими рукоплесканиями и хриплым смехом. «Все это очень мило», — сказал лортик, — «но веселого здесь мало». Если нам придется задерживаться всякой раз, как господину Риваресу заблагорассудится заявить, что кучка паршивых туземцев перепилась и... — И в чем мать родила, — выплясывает сарабанду, — подхватил Девинь. Гиеме вынул из рта сигару и презрительно хмыкнул. — Мой дорогой Девинь! Разумеется, это лишь поднимает их в глазах господина Ривареса. Вы забываете, что любые голодранцы, белые или цветные, ему гораздо ближе, нежели тот класс общества, к которому принадлежат некоторые из нас. Риварес не шелохнулся. Струйка дыма от сигары в его руке ровно поднималась вверх. Рене молча встал и сел рядом с ним. Губы переводчика слегка сжались, Побелевшие ноздри дрогнули, но и только. Спокойный отчетливый голос, прозвучавший в дверях, заставил Бертильона виновато вздрогнуть. — Мне тоже. Любой голодранец лучше воспитан. В палатку угрожающе просунулась львиная голова и внушительные плечи Маршана. Он направился прямо к Бертильону, и положил руку ему на плечо. Это была тяжелая рука. Слишком маленькая для массивной фигуры Маршана, мягкая, широкая, с тонкими пальцами и нежной, как у женщины, кожей. Человеку ненаблюдательному она казалась пухлой и слабой. Тем сильнее удивляла ее стальная хватка. «Я считал тебя...» порядочным человеком, сказал маршан. Покраснев до корней волос, Бертильон бурно запротестовал. Но это же несправедливо, дед! Вам нравится Риварос, так вы поддерживаете его во всей этой ерунде, и мы должны торчать в вонючем болоте, чтобы нас заживо съели москиты, вместо того, чтобы нас заживо зажарили Хивара. Совершенно верно. «Да чего там, доктор?» — начал Девинь. «Мы же не в пансионе для благородных девиц. Неужели мы не в силах справиться с кучкой туземцев, даже если они на нас нападут?» «Кого?» — вы подразумеваете под туземцами. Вкрадчиво осведомился Маршан, не выпуская плеча бертильона, который он схватил, как клещами. «Метисов Кито?» которых можно пинать ногой? Или воинственных жителей лесов, в полной боевой раскраски и распаленных дьявольским питьем своего колдуна? «Не знаю, как дьявольское питье, — сказал Гейоме, — а вот обыкновенное вино не слишком просветляет мозги некоторых белых». Бертильон вырвался из цепких пальцев Маршана и вскочил на ноги. «Это уж подло!» Неужели мы не можем вести себя, как порядочные люди? — Ладно, мой мальчик. Маршан снова опустил руку ему на плечо, теперь уже ласково. — Не будем отвлекаться. — Ну так вот, — вмешался Девинь, — грязные туземцы и есть туземцы, какие они там-нибудь, черные или красные, прирученные или дикие. Да мы с Бертильоном натощак справимся хоть с дюжиной, а с полсотней на брата. «Но позвольте, доктор, — запротестовал Лортик, — не далее, как вчера вы рассказывали, что эти дикари живут маленькими разрозненными группами всего по нескольку семей. Я рассказывал вам про племена Запаро, обитающие в нижнем течении Курарой. Но Хивара стоят на более высокой ступени развития. У них есть система сигнализации» при помощи военных барабанов. «Как, по-вашему, сколько воинов смогут они собрать по тревоге?» — обратился он к хранившему молчание переводчику.